Глава одиннадцатая. Конец мучениям. Виктория Эргер. Последней целью наших исследований оказалась белая гора с синими узорами. Когда мы прибыли, я несколько минут стояла, рассматривая эту прелесть. На объекте мне предстояло работать первой, и я была Этому рада. Без лишней суеты и проблем можно насладиться уединением и красотой окружающего пейзажа. К тому же львиная доля работы здесь предназначалась именно мне, и я с удовольствием к ней приступила, погружаясь в исследование с головой. «Виктория, мне не нравятся ваши действия» который раз в течение часа сказал Драк. «Все будет хорошо», — снова утешила его. «Ничего хорошего не будет», — мрачно заметил полковник, внимательно за мной наблюдая. В этот момент я висела вниз головой на склоне горы и снимала показания с разных точек скальной поверхности. Стоуну все это сильно не нравилось, и он периодически выражал мне свое крайнее недовольство. — Тут такие параметры! Просто невероятно! — Это-то меня и беспокоит, — заметил полковник, цепким взглядом осматривая все вокруг. А я, уже не обращая на него внимания, продолжила работу. небольшой дроид парящий в воздухе, помогал мне перемещаться по периметру откоса. Дел было много, даже не хотелось возвращаться на базу. Но время неуклонно клонилось к вечеру, и стон проявил характер. «Виктория, немедленно заканчивайте», — твердо сказал он, непонятно как, очутившись за моей спиной а я к концу дня поднялась уже далеко вверх по горе. Что вы тут делаете? Пришел за вами. Пора отправляться обратно. Даю десять минут на сборы. Но я еще... Хотите, чтобы понес вас на руках? Пристально посмотрев в глаза Драгу, проверяя его решимость, с сожалением выдохнула. хорошо Десять, так десять. Чтобы успеть в поставленный срок, начала суетливо сновать туда-обратно, собирая оборудование. Полковник взялся мне помогать. Как ваши успехи? Если все и дальше так пойдет, мы, скорее всего, откроем новый вид энергии. Я пока не составляла отчет, все данные на блоксторе, Хочу собрать больше информации. Но это грандиозно!» Я едва не подпрыгивала от восторга. «Несомненно. Но давайте поспешим, уделяя внимание безопасности, чтобы благодаря этому вы смогли завершить исследование». Поторопил меня Стоун. «Тоже мне зануда». «Я стараюсь», — ответила, разворачиваясь к Стоуну и увидела, что он делает. «Нет!» Бросившись вперед, оттолкнула от прибора, который он, бесцеремонно вынув, сильно встряхнул. «Кто же так обращается с оборудованием? Да еще и опасным!» Небольшой взрыв прокатился по округе гулким эхом, поднимая в воздух облако белой пыли. «Вы с ума сошли?» «Я вас предупреждала, что этот неотрон убираю только я! Хотели остаться инвалидом?» «Вы спасли меня?» Только и спросил Драк, с трудом поднимаясь. «Да!» — нахмурилась я, пытаясь встать. Вроде бы ничего не сломала Только попа ужасно болела от удара об камни. Полковник подошел ко мне, и одним движением поставил на ноги. «Спасибо! С вами все хорошо?» «Со мной? Да. Но в целом плохо!» «Почему?» — напрягся стол. «Посмотрите вниз!» В скалу опоясывали появившиеся разломы. Послышался запоздалый треск. Мы только и успели с ужасом посмотреть друг другу в глаза, после чего с дружным воплем полетели с горы. Это было не совсем падение, скорее скольжение по крутому каменному склону, в результате которого мы жестко приземлились в большой пещере. Полковник во время падения схватил меня в охапку и как мог закрыл собой поэтому получил больше повреждений, чем я. Бросившись к Драгу, увидела, что он с трудом дышит, сам не может подняться, а хвост в крови. Проверив защиту скафандра, начала считывать показания тела. Шок, адреналин, подскочило давление, пыль во время обвала забила фильтр переработки планетарного газа в кислород. «Если проблему не решить быстро, драк задохнется». «Дыши медленнее. Экономь кислород!» — велела Стоуну, а руками уже раскручивала блок с фильтром, выковыривая его на свет Божий. «Быстро прочистив, решим проблему на некоторое время, а потом нас должны найти». Руки тряслись. Я впервые была в таких критических условиях. «Стоун, как ты?» «Еще не знаю. Но вроде более-менее жив», — прохрипел он. «Как ты узнала, что фильтр можно почистить вручную?» «Оборудование для первопроходцев делала специальная команда, а мы с ними некоторое время делили один кабинет. Тогда я узнала, что в экстремальных условиях конструкция должна быть проста и эффективна, чтобы в случае чего команда могла справиться сама». А все гениальное просто закончил за меня стол Именно. Но все же это временное решение. Как себя чувствуешь? Голова кружится, и сознание куда-то уплывает. Пробормотал полковник. — Погоди, не отключайся, держись! — взмолилась я. Но было поздно. Драк потерял сознание. Сверху продолжали раздаваться треск и гул. Возможно, обвал еще не прекратился, значит, нужно спешить. Кое-как, поднявшись и схватив драга за костюм, попробовала оттащить его в сторону. Но мне удалось сдвинуть его лишь на несколько сантиметров. Мужчина оказался невероятно тяжелым, но первые вестники нового камнепада уже катились вниз, и я, стиснув зубы, приложила больше усилий, вызывая мучительную боль в спине, однако не отступилась, пока не передвинула Стоуна на безопасное расстояние. Сжавшись и закрыв голову руками, ждала, когда пронесется каменная лавина. Так страшно мне не было никогда в жизни. Все тело болело от падения. Спину я наверняка сорвала, спасая полковника, а еще неизвестно, как он будет себя чувствовать. Неопределенность держала в напряжении и буквально сводила с ума. Когда все затихло, я легла рядом со Стоуном, боясь пошевелиться. При каждом движении тело пронзала боль а наверху в свои права ступала ночь. Становилось прохладно. Мой коммуникатор разбит, да и нет надобности срочно посылать сигнал. И если мы не вернемся в лагерь, к утру тут будет спасательная команда. Надеюсь, пещера нас за ночь не прикончит. Интересно, а живность тут какая-нибудь водится? Несмотря на тягостные мысли, усталость и стресс взяли свое. И я погрузилась в сон. «Виктория!» К моей щеке прикоснулись, слегка похлопывая. м, -м, -м «Виктория! Как вы себя чувствуете?» Сквозь сон послышался вопрос. «Нужно обязательно вас осмотреть и выявить повреждения!» Разлепив веки, сфокусировала взгляд на озабоченном лице Драга. Спина болит, видимо, сорвала, когда тащила вас с пути камнепада. Ну и от падения много ушибов. В остальном терпимо. «Вы смогли дотащить меня сюда?» «Немыслимо!» — пробормотал полковник. «Вставайте!» «Не хочу!» — заупрямилась я. Стоун не стал продолжать дискуссию. Просто поднял меня, а затем опустил на ноги. Те хоть и дрожали, но минут пять держали исправно, пока полковник ощупывал мое тело, желая понять, насколько мне досталось. Все не так плохо. Несколько небольших ушибов, а спина действительно сильно пострадала. Утешил меня драк. «А вы выглядите, на удивление, хорошо», заметила я со смешком. «У моей расы более высокая регенерация. И не я же тащил мужика в два раза крупнее себя. Непонятно, как вам вообще это удалось, но...» «Спасибо, вы спасли мне жизнь». «Как там говорят крутые вояки?» «Пустяки», — улыбнулась я. «Так говорят в фильмах. От военного вы подобную глупость не услышите. Вас отнести до закутка пещеры». Сразу поняла она, что намекает Стоун, и замотала головой. «Нет уж, на такую крайность?» «Я не пойду», — заковыляла к месту уединения сама. Опустим тот момент, когда я с больной спиной пыталась сходить в туалет. Это было мерзко, больно и стыдно, не говоря про то, что обратную дорогу я не осилила и свалилась на полпути, корчась от боли всё же нужно было вас отнести. Такое геройство ни к чему!» пробормотал мужчина, подхватывая меня на руки и перемещаясь к ближайшему камню. «Ложитесь. Порадовать нечем. Медикаментов и еды у нас нет. Но, думаю, часов через шесть нас найдут коллеги». «Вы отправили им сообщение?» Тихо спросила, стараясь устроиться поудобнее. Полковник очнулся и сейчас вполне здоров значит можно снова становиться слабой женщиной и даже немного покапризничать да но снаружи разыгралась песчаная буря так что они слегка опоздают возможно планета бунтует из за того что мы с вами устроили поделился новостями драк сложно сказать даже предположить ничего не могу мой плогстор разбился все данные были сохранены на нем. «И что, нам заново придется ползать по этой горе?» «Я против», — резко возразил Стол. Полковник гневался. «Думаю, сегодня наше исследование закончится», — пробормотала, рассматривая потолок пещеры. «Как скоро папа узнает о происшествии?» «Он уже знает», — убежденно ответил стол Это было последней каплей. В любом случае, не менее трех дней уйдет на восстановление, а потом экспедиция свернется и отправится домой. Но коллеги должны успеть завершить работу, если у них все без приключений. Подвела я удручающий итог. «Возможно». «Надеюсь, еще сильнее ночью не похолодает. Иначе может повториться ситуация с обогревом за счет природного тепла тел», — заметил полковник. Встретившись глазами, мы синхронно вздохнули. Оставалось только ждать. Согласно исследованиям, совместно пережитые мужчиной и женщиной опасности способствуют возникновению между ними влюбленности быстрее, чем в обычной обстановке. Трудностей было хоть отбавляй, а вот романтического настроя не наблюдалось. Я снова начала шмыгать носом, оказалось, простуда только-только отступила. Мы сидели плечом к плечу, но от камня и ночного воздуха было все равно холодно. Учебник по физике я Стоуну рассказала Дальнейшие теории он слушать отказался, так как в голове у него была каша. А заснуть нельзя. Требовалось переждать хотя бы самые холодные часы. И мы решили порассуждать об общественном устройстве. «Наше общество не назовешь простым». С одной стороны, применять насилие не запрещено. С другой, это считается варварством. Не дозволено убивать, насиловать. Наказание – смертная казнь. Своруешь – поставят метку на лбу, которую ничем не уберешь. Плюс лишение всех прав. Не найти работу. Исключат из клана, и жизнь станет очень тяжелой. Можно ли нас назвать более гуманными? чем люди в древности. «Вы смотрите на ситуацию только с позиции своей профессии», не согласилась я с драгом. «Есть ведь и много хорошего. Космос большой. Гуманоиды живут не только на планетах, но и на станциях, прикрепленных к необитаемым объектам. Поэтому проблем с жильем и перенаселением нет. Еда бесплатная, как и одежда, которая может изменяться по желанию» но все это предоставляется только если гуманоид работает а безделье для человека губительно многие с вами не согласились бы в отношении последнего довода хмыкнул стул всё же тогда стоит внести поправку на расу гуманоида сами знаете что мы все разные и в каждом есть животное начало ну хорошо Что же такого животного в драгах? спросила заинтересованно. Хм. задумался Стоун. Пожалуй, наш брачный период. О, а вы можете о нем рассказать? Или это неприличная просьба? Нет, конечно. Мы не афишируем эту информацию, но и секретной она не является. У каждого драга есть пара. Только одна Перебила я. Сразу видно ученого. Мы всю жизнь ищем себе пару. Может и есть несколько женщин, подходящих мужчине. Но в итоге он останется только с одной. А проверить количество годных для пары самок опытным путем невозможно. Досада. Вы же не биолог, заметил Драк, вскинув брови. И все равно с научной точки зрения вопрос интересный. Я насупилась. Про ваши личные отношения ни в одном учебнике нет точных сведений. Их и не может быть. У каждого драга они индивидуальны. Стандартны только ключевые моменты. Если встреча происходит, начинается брачный период, выделяются феромоны, воздействующие на физическое состояние пары побуждая ее к более близким отношениям. Мужчина же начинает охоту. Обручение происходит, когда драк ставит на самке свою метку. Овалдеть! И как именно? И она напрочь забыла про сон. Кусает ее. Это же больно! Не слышал, чтобы кто-либо из женщин жаловался. Рассмеялся с том. Я слышала еще, что драги однолюбы. А если женщина полюбит другого? Или состарится и умрет? Не полюбит. При обручении происходит запечатление. К тому же драги продлевают жизнь своей жене за счет секса и детей. Пока живет драг, будет жить и его пара. «Природа позаботилась обо всем», — пробормотала я. «Вы улыбнувшись уголками губ, спросил Стоун. «Может вас познакомить с кем-нибудь из моих приятелей Драгов? Вдруг случится совпадение?» «Нет уж, спасибо. У вашей расы очень интересные взаимоотношения. Но мне немного жутко от того, что все предопределено природой. Я бы хотела сделать собственный выбор». «Это в вашей-то ситуации?» Как бы, между прочим, заметил Драк. Покосившись на мужчину, поняла его намек и прозвучавшую иронию. «Несмотря на свои желания, выбрать мужчину сама я не смогу. В моей хоть есть право бунта, а в вашей — безысходность». «Как раз у пары драга есть выбор». Женщина может не ответить взаимностью, но это должно быть истинное отторжение на грани инстинктов. Если женщина реагирует на драга, тут уже все. Он ее не отпустит. Словно женщина — это добыча. Скорее, трофей, — поправил стул. Увлеченная беседой, я не сразу увидела странную дымку, просачивавшуюся сквозь стены пещеры. Только когда концентрация неизвестного вещества увеличилась, стал заметнее синий цвет. Пелена упорно и как-то слишком осознанно и продуманно ползла к нам. «Виктория, вы знаете, что это?» Прохрепел Стоун, наблюдая, как нас обволакивает синий туман. Нет, но предполагаю. Есть вероятность, что какое-то химическое соединение вступило в реакцию вследствие разлома, но, учитывая мои недавние исследования, думаю, что субстанция имеет скорее животное происхождение. Возможно, вирус. Жаль, но я не вирусолог. Мрачно сообщила, не двигаясь с места. смысл Не бороться же с бестелесной субстанцией в замкнутом пространстве, только если помахать руками, чтобы согреться напоследок. — То есть мы с вами умрем? — впился в меня взглядом полковник. — Имеется и такая возможность. Но даже если выживем, будем на карантине и до конца жизни под наблюдением, — напророчила я. — Не слишком радостные перспективы. — Может, и к лучшему, что мы не выберемся, — пробормотал Драк. Я смотрела на него, на пещеру, и не верила, что это последнее, что ждет меня в жизни. А таинственный туман подбирался все ближе и ближе, тянул к нам пугающие щупальца. Жутко. Но в свете фонарей плотный синий цвет смотрелся интригующе. При взгляде на Драга мелькнула дурацкая мысль, что я попала в царство синего. Туман синий, мужик тоже. «Есть шанс, что фильтры уберегут нас от этой гадости?» — тихо спросил Стоун, когда опасность подобралась практически к лицу размывая очертания. «Если мои опасения насчет животного вирусного происхождения верны, то нет», — прошептала, отворачивая лицо. «При падении мы повредили фильтрационные установки, и если часть ядовитых примесей фильтры остановят, то вирус проход найдет». Как ни пыталась инстинктивно избежать синего дыма, все было бесполезно. С каждым вдохом он проникал в легкие, и я не знала, что будет дальше. Единственное, очень хотелось спать. Может, усталость сделала свое дело, или эта незнакомая субстанция так повлияла. Бороться не получалось. И я сама не заметила, как провалилась в сон. Доведется ли вновь проснуться?